они благополучно переночевали и позаранок тронулись в путь ехали осторожно иногда останавливались приглядываясь к степным балкам и шелестящим дубравам к полудню они добрались через лесные чащеобы почти до самой засеки стороже тупика и Ерёма видел что сенька все больше волновался вот дьявол придержал он коня мы уже Совсем близко к засеке, а дозоров никаких нету, либо перебрались на другое место. С величайшей осторожностью они медленно продвигались вперед, готовые к любой вражеской атаке. Наконец выехали на небольшую поляну и замерли от ужаса. Повсюду лежали трупы почти всей тупиковской сторожи. У дерева они увидели и самого воеводу тупика с рассеченной головой. Землянки были сожжены, все оружие и доспехи враги унесли с собой. Они сняли одежду даже с мертвецов. Ратники лежали в белых, изодранных и окровавленных рубахах, и у некоторых хищные птицы, вороны и орлы-стервятники Уже успели вырвать из тела большие куски мяса. Произошла эта сеча, видимо, вчера или позавчера, так как, несмотря на жару, трупы еще не успели разложиться. Нападение врагов произошло, по всей вероятности, ночью. Больше всего порубленных находилось у самых выходов из землянок. Ерема и Сенька долго не могли опомниться, их душили слезы и отчаяние. Они видели, что все это сотворили ордынцы. Сеньки слишком хорошо были известны косые удары их кривых сабель. Придя наконец в себя, они сразу же согласно решили, православных русских воинов нельзя оставлять непогребенными, чтобы их тела не были осквернены дикими зверями и хищными птицами, но им нечем было вырыть могилу. Тогда-то и пришла в голову мысль по древнему славянскому обычаю предать тела погибших огню. Почти до самого вечера, оглядываясь и держа оружие наготове, они таскали из лесу хворост и сухостойные упавшие на землю деревья. Когда сложили дрова большим кругом и высотой почти по грудь, начали сносить мертвецов и класть их рядами на кострище. Всего насчитали двадцать восемь человек, недоставало лишь нескольких ратников. Либо им удалось спастись, либо они были убиты еще раньше. Всех их Сенька хорошо знал, некоторые, как он, были коломенские. Осенив каждого крестным знаменем, принялись вновь таскать дрова, пока не сложили огромную кучу. Уже начало темнеть, когда не зажгли костер. Долго у него не стали задерживаться, мало ли кого мог привлечь он в лесной чаще. В скоромном молчании они удалились от злополучной поляны с пылавшим костром, пока уже в темноте не остановились на ночлег в глубине густого высокоствольного леса. Почти всю ночь они не сомкнули глаз, лишили их сна и только что пережитые горе и мучительный вопрос, что делать дальше. Продуктов у них было на пять-шесть дней, лошади могли прожить на подножном корму. И они решили искать сторожу мелика, Она не могла слишком далеко углубиться в дикое поле. Там уже начиналась открытая степь. Но где, в каком месте она затаилась? Поиски ее в течение трех суток ничего не дали. На рассвете четвертых суток они выехали из леса и огляделись. Надо было соблюдать величайшую осторожность. Боброк оказался прав. По всему было видно мамай направил к самым южным границам рязанского княжества свои крепкие боевые разъезды они тронулись шагом по проселочной тропе минуя густые кусты дикого орешника и вдруг Ерема увидел как сенька резко дернулся охнул и упал на переднюю луку седла в его затылке под самым краешком шлема торчало покачивая оперением длинная стрела. Ерема схватился за саблю, но руку его прижала туго обвившая тело петля аркана, и в тот же миг он был сдернут с седла. Ударившись головой о землю, он потерял сознание. Очнулся Ерема от бешеной тряски. Перебросив его, как мешок, через седло, ордынец скакал во весь дух, и за ним мчались с гиком другие всадники. Ерема бился подбородком а мыльно-мокрый бок лошади, в нос ему сшибал острый запах конского и человечьего пота, и он вновь лишился сознания. Вторичного пришел в себя уже лежа на земле каком-то дырявом сарае, скрепко скрученными руками. Левый глаз заплыл совсем и превратился в сплошной багрово-красный синяк, с разбитой губы стекала розовая прозрачная слизь. Нестерпимо ныли стянутые ремнем руки. — Ловкая Еремка сокрушенно проговорил он, — влип, как кур в ощупь. Вот тебе и твоя смекалка. Ерема прислушался. За с большими щелями дверью топтался молодой воин-охранник. Да дурачком отсюда не улизнуть. Сижу, как блоха в кармане. Видно, дурная моя голова на сей раз. Пришла пора нам с тобой врозь пожить. Плакала моя Алена. С горечью подтрунивал он над собой. Вспомнил Сеньку, смачно выругался. Эх, злодеи, какого парня сгубили! Сквозь дырявую крышу Ерема увидел в чистом голубом небе стаю летевших к югу птиц. Да, он тоже полетел бы домой. Да вот беда, Бог позабыл снабдить его крыльями. «Как же выбраться из сей мотни?» — лихорадочно соображал Ерема. Однако, сколько он не раскидывал мозгами, все выходило, как ни верти, а штаны через голову не наденешь. Он ползком подобрался к двери и начал колотить в нее ногой, заглядывая здоровым глазом в щели. «Эй, косоглазый, принеси водицы, все нутро пересохло молодой воин молча прошел мимо двери и даже не взглянул на узника треклятый ахламон безбожник ерился ерема мы ваших полоняников так не мучаем вон джагун ваш ахмат моего из мертвых воскресили охранник резко остановился подбежал и прильнул к дверной щели как ты сказал рус ахмат джагун ахмат джагун Его посек ваш батыр Челебей, а мы его выходили. — Челебей! — взволнованно воскликнул охранник. — А мне сказали, он изменником стал, и его русы зарубили. — Враки! Живеханек он! В толмачах ходит у нашего князя! Охранник застонал, лицо его исказилось яростью. Он хотел еще что-то спросить у Ирёмы но вдруг отпрянул от двери. Подошли два ханских Тургауда, выволокли Ерему из сарая и потащили к большому красному шатру. Он упал на ковер, когда его втолкнули в шатер, а, подняв голову, встретился с пронзительным, коршунячим взглядом самого Мамая, стоявшего рядом с расписным ханским креслом. Тут же он увидел посла московского Захара Тютчева. — Зачем в Орду ехал? — грозно спросил хан. Глядя то на хана, то на Тютчева, Ерема медлил с ответом, не зная, что сказать. И вдруг неожиданно для самого себя буркнул. А вот гонцом к боярину Тютчеву от великого князя. «С какими вестями!» — все так же прозвучал голос хана. «А так!» — теперь уже быстро соображал Ерема. «Со всякими! Великий князь велел справиться у боярина. Здоров ли он, в чем нуждается? И про твое здоровье великий хан повелел спытать. Мамай нетерпеливо со злостью ударил рукоятью арапника по креслу. «Байбак сосык! Вонючий суслик!» Мне про войско русов вести надобны. Сколько его собралось у твоего князя? Стоит где? Войско? Какое? С неподдельным недоумением произнес Ерема. Право не ведаю, великий хан. Вроде оно того стоит. В коем месте стоит? Табе Тумсык. Песье морда. Уже в бешенстве закричал хан. Великий хан. — вмешался Тютчев. — Зачем холопа допытываешь? Я лучше про сие ведаю. — Лучше ведаешь? — крутнулся хан. — Так молви, посол княжеский, зачем в колонну князь московский тысячи воинов согнал? — Не гневись, великий хан, то войско не против тебя. Распре у Москвы стародавняя с князем Рязанским да Егайло Литовским. Для того и войско... А с тобою князь московский хочет в мире жить. Больно много боярин на мире толкуешь. С подозрением проговорил мамай. А сам в тайне про войну небось думаешь, а, боярин? В раке С внешним спокойствием ответил Тютчев. В шатер быстро вошел Хазмат. Он приблизился к хану и низко склонился перед ним. Неустрашимый повелитель, воды и суши. Гонец от Рязанского князя прибыл, важные вести привез. Ага, воскликнул мамай, поглядывая искоса на Тютчева. А вот и узнаем, где враки, а где сами раки. Гонец вбежал в шатер, плюхнулся на колени и пополз к хану. Ну, перегнулся в кресле мамай, сказывай. О господин наш. Великий властитель, верный твой подручник, князь Рязанский, велел передать тебе слово в слово. Московский князь собрал под своей рукой невиданное на Руси множество воинов. Он уже пересек Аку и продвигается с войском к Дону на тебя. Мамай вскочил, будто его выбросило из кресла. Тугая пружина в ярости оскалил зубы И впился глазами в Тютчева. А, уже к Дону поспешает. Зарал он во всю глотку. Вот они твои враги, посол Московский. Тютчев перекрестился и прошептал: «Слава Богу, собрал таки великий князь войска многие». Хазмат продолжал в неистовстве мамай: «Казнить обоих лютой смертью немедля!». Тютчева и Ерему скрутили и потащили из шатра. Последнее, что успел услышать Тютчев, был приказ хана всем туменам поспешно двигаться к дону. Тютчева и Ерему привели опять к тому же сараю. Хазмат повелел охраннику еще одному воину привести своих лошадей. Тютчева сбили на землю и крепко стянули ремнями ноги и руки. Затем за ноги привязали длинную веревку, конец которой ухватил вскочивший на коня воин. Молодой охранник прикрепил такую же веревку к связанным рукам еремы. — Надо же к ногам веревку! — А ты куда привязал? — заметил один из воинов. — Ничего! — ответил молодой охранник, и тоже уселся на лошадь. — Я его и так растрясу, одни куски останутся. — Гоните в степь, — приказал Хазмат. — Разветьте их прах до единой косточки. Остатки шакалом бросьте. — Прощай, парень, — только и успел сказать Тютчев. Лошадь сразу взяла в галоп. веревка натянулась, и седая голова боярина, забилась по сухим острым кочкам. Ерема хотел что-то сказать боярину, но не успел. Его веревка тоже натянулась и сорвала Ерему с места. Молодой охранник погонял лошадь только до первой лощины, пока не скрылся с глаз хазмата и других стоявших у сарая. Затем он резко свернул в сторону и уже шагом, спустился в глубокий, поросший кустарником овраг. Там он спрыгнул с коня и подошел к Ереме с кинжалом в руках. — Ты живой? Ерема, открыв здоровый глаз, увидев кинжал, обреченно проговорил. — «Кончаешь скорей! Его одежда была изодрана, синяки покрывали все тело, кое-где сочилась кровь разрезая кинжалом ремни на руках и ногах, Ерема охранник говорил: «Слава Аллаху, мне удалось привязать тебя за руки, а не то твоя голова уже давно бы оторвалась. Я мимо ехал, видел, голова твоего боярина сразу отвалилась, а теперь от него и кусков не осталось. У нас хана-демурзы умеют люто казнить и врагов» и своих непокорных. Тело моего отца по ханскому повелению тоже вот так в поле развеяли. Ему, видно, трудно было говорить об этом. Он оглянулся вокруг, нигде не было ни души. — Вставай и слушай меня, Рус. — Я Турсун, родной брат Ахмата. Ты свободен, иди к своим. Передай брату. Я тамщу за его позор и за смерть отца и всего нашего рода. Потом я приду к вам, найду его сам. Иди вот туда, оврагом. Гляди в оба глаза, тут наших много хан послал разъезды до самого конца дикого поля. Остерегайся. А на дорогу вот тебе тут хлеб и соленое конское мясо. Пусть тебя хранит Аллах и твой бог, а мне надо спешить, могут соглядатые за мной послать. Турсун сел на коня и умчался галопом. Для Еремы все это было как во сне. Он уже совсем приготовился к смерти, и такое чудесное спасение, если рассказать кому, не поверит. А вот боярин Тютчев принял мученическую смерть, вздохнул Ерема и перекрестился. Пускай его душа будет в раю, в вечном покое. Следуя совету Турсуна, Ерема двинулся вглубь оврага, продираясь через густые кустарники. Однако, подгоняемый страхом и желанием поскорее уйти подальше от стойбища, он шел быстро только в первое время. А затем все пережитое обернулось крайней усталостью. Он еле-еле передвигал ноги. Болело и тело, покрытое синяками и царапинами. У небольшого ручейка, протекавшего по оврагу, Ерема обмыл раны, перевязал их лоскутами от рубахи, а летний зипун, тоже изрядно порванный, надел прямо на голое тело. Потом он выбрал самый густой куст орешника, залез внутрь и устроился так, чтобы его не было видно. Тут он оставался до вечера, а ночью ему даже удалось неплохо выспаться. Утром, отдохнувший и достаточно бодрый, Ерема позавтракал хлебом и кониной и уже собирался выбраться из куста, как услышал хруст веток и храп лошади. Сердцем мгновенно ушло в пятки, а по спине метлой прошелся холод. Уж не его ли ищут. Раздвинув осторожно ветви, Ерема увидел: на самом дне оврага остановился всадник, судя по одежде, ордынец. Он соскочил с коня, накинул повод на сук и, захватив лук со стрелами, начал подниматься по склону аврага наверх. У Еремы мелькнула мысль захватить лошадь и ускакать, но он не знал, сколько еще воинов в авраге. Трезвый рассудок подсказал ему не торопиться, посмотреть, что будет дальше. Но из-за куста Ерема почти ничего не видел. Тогда он тихонько взобрался на растущее рядом дерево и, скрывшись в густой листве, стал наблюдать. Он сразу же увидел дорогу, шедшую по самому краю оврага, и затаившегося за придорожным кустом всадника. Ждать пришлось недолго. Вдали на дороге показалось десятка-полтора богато одетых всадников. В переднем наезднике Ерема узнал Мамая. И тут случилось непонятное. Сидевший за кустом ордынец, начал пускать стрелы в хана. Одна из них ударилась в седло, другая, покачиваясь, застряла в челме Мамая. Ханская свита заметалась, многие одновременно ударили стрелами по кусту. Мамай, пришпорив коня, ускакал, а через минуту ордынец, хозяин лошади, кубарем скатился вниз и скрылся в кустарнике. Двое из свиты хана... Осторожно держа наготове луки, стали спускаться во враг, но дойдя до половины спуска, остановились. Подохнет и так, сказал один из них. Моя стрела угодила ему в грудь. Они постояли немного и, не решившись спуститься на самое дно, вернулись наверх. Вскоре топот коней затих. Ерема долго прислушивался, но все было тихо. Тогда он слез с дерева и медленно приблизился к тому кусту, где лежал ордынец. И тут он даже свистнул от удивления. Перед ним без сознания лежал турсун, его спаситель. Одна стрела пронзила руку турсуна, другая глубоко вошла в грудь и обломилась при падении, торчал только небольшой ее конец. Ерема вынул стрелу из руки и туго перевязал ее. Извлекать стрелу из груди он не решился, боясь, что турсун изойдет кровью. Он лишь крепко замотал рану длинными кусками тонкой холстины, которые нашлись в переметных сумах ордынцев. Труднее было посадить бесчувственного турсуна на коня. Но Ерема все же взвалил его позади седла. Ноги турсуна он связал под животом коня, и прикрепил их под пруги, а тело притянул кушаком к задней луке седла. Затем сел сам, положил на свои плечи руки ордынца и тоже связал их у себя на груди. Получилось так, что Турсун как бы обнимал Ерему сзади. Это было удобно, руки Еремы оставались свободными, и в случае нужды он всегда мог воспользоваться оружием Турсуна оглядевшись, Ерема медленно тронулся по оврагу, приговаривая поднос свое обычное ловко Еремка. Он знал, что московские рати уже на пути к Дону, и стало быть, дорога предстояла не такая уж далекая. К концу дня ему повезло; он наткнулся на сторожу Мелика. Она, хоть и понесла большие потери в столкновениях с вражескими разъездами, но упорно продолжала вести наблюдения за передвижениями Мамаевых туменов. Мелик дал Ереме запасную лошадь и одного ратника. Это значительно облегчило и ускорило его путешествие.